Глава четвёртая. Глава самого сильного и влиятельного клана Российской империи Андрей Никитич Ушаков пребывал в состоянии перманентного бешенства. Такого наплыва страсти он не ощущал уже очень много лет и даже в какой-то момент почувствовал некоторое удовлетворение от того, что все еще чувствует себя живым, несмотря на весьма преклонный возраст. А все из-за того, что сегодняшним утром он понял, что перестал контролировать обстановку, И в империи происходят события, которые проморгала разведка клана, уступающая по всем параметрам только государственной службе всеобщей безопасности, которую буквально вчера возглавил бывший особист Матвей Подоров. Этот улыбчивый жук никогда не нравился Ушакову, и за это его он, как ни странно, уважал. Самое хреновое заключалось в том, что к Подорову, который сейчас подчинялся только и исключительно императору, и мог поплевывать на совет кланов, у Ушаковых не было подхода. Точнее, он всегда подчинялся только Михаилу, но сейчас еще и на службе. И Андрея Никитича точно хватил бы удар, если бы не одно смягчающее обстоятельство. Практически все происходящее каким-то фантастическим образом сконцентрировалось вокруг его правнука Константина Керна. Все-таки родная кровь, и именно это позволяло смириться с тем, что они что-то упустили, что на его памяти произошло во второй раз». Первая неудача постигла лично его, когда он так и не сумел выяснить, кто же на самом деле из двух закадычных друзей, погибших в одной машине, является отцом его правнука. Андрей Никитич посмотрел в очередной раз настоящего перед ним еще одного правнука Егора, на которого он возлагал большие надежды. И хоть парень совсем недавно возглавил силовые структуры клана и, по сути, не был виноват в произошедшем, потому что история со злополучным поездом произошла до того момента, когда Егор принял службу, но душа требовала кого-то наказать, да и профилактические звездюли совместно с профилактической взбучкой никто не отменял, чтобы голова молодого воина не закружилась от успехов. «Как так получилось, что ты просрал момент, когда Костя протащил эту записывающую штуку?» Холодный тон прадеда заставил Егора вздрогнуть. «Я не думал, что он может сотворить что-то подобное. Понимая, что подобное оправдание звучит, мягко говоря, жалко, Егор все-таки его произнес, потому что у него не было другого. А кто должен был продумывать каждый шаг и нюанс проводимой операции? Может быть, я? Так и чего-то не вызвал подмогу в моем лице? Холод в голосе сменился на ярость, и теперь прадед начал орать на него. С одной стороны, это было хорошо значит, он не считает его настолько уж виноватым, но с другой стороны, менее обидно не становилось, что его, как котенка, сейчас тыкают носом в тапке, в которой он по незнанию и от недостатка опыта напрудил. «Керен призвал дар смерти. Рядом с ним дышать становилось сложно, тем более думать о таких вещах». Снова попытался оправдаться Егор. «Ты знал, что Костя некромант. Ты обязан был предвидеть ситуацию, в которой он может призвать на помощь смерть». Вот сейчас Андрей Никитич действительно разозлился на него. «Как командир ты обязан был это предвидеть и предупредить, если не всех бойцов, то хотя бы командиров». Я предупредил, Егор почувствовал, как сыграли на его лице желваки. Но это не сделало ощущения слабее. Устинов вообще вышел из комнаты, и тогда-то Костя, судя по записи, и включил устройство. Когда журналист продемонстрировал ему запись, то Егор чуть сознание не потерял. Это надо было так лопухнуться. Подсознательно он ждал выволочку, но не думал, что его вообще во всех смертных грехах начнут обвинять. Тебя там не было, ты не можешь знать. Только когда последнее слово вылетело из рта, Егор понял, что зашел слишком далеко и начал проклинать себя за то, что вовремя не прикусил язык. «Я не знаю, что такое находиться рядом с некромантом, призвавшим магию смерти?» Брадед замер на месте. «Да я каждый вечер ложился спать и не знал, встанем мы утром или нет. Мальчишка, щенок! Если у тебя память, как у бабочки-однодневки, то какого хера ты согласился принять войска? Я каждый день ощущал силу смерти, пока какой-то добрый человек не догадался соблазнить мою дочь». «Только Сергей Лейманов может меня понять, потому что я тогда оставался с ней целый год практически один в огромном доме. И только я понимаю, почему Лейманов дико благодарен Кости, Настолько, что любое решение будет принимать в его пользу, не задумываясь. А ты, молокосос, смеешь утверждать, что я не был никогда на твоем месте и не представляю, что это такое?» Андрей Никитич почувствовал, как у него дернулся глаз. «Кто убил Снежину на самом деле?» «Я», — стиснув кулаки, признался Егор. Керн не хотел ее убивать, точнее, не так, чтобы невозможно было допросить труп. Но эта дрянь что-то швырнула в нас, и у меня сработал рефлекс. Пуля поразила мозг. «Ты идиот! Тебе хоть что-то можно поручить?» Ушаков окончательно вышел из себя. «Если у тебя не хватает ума, чтобы возглавлять силовую структуру клана, то, может, тебя в Самаркандский институт благородных девиц отправить? Чтобы нежные Девы Востока научили тебя хотя бы подчиняться приказам?» «Я не...» Егор почувствовал, что задыхается. Пошел вон отсюда, и в ближайшие дни постарайся не попадаться мне на глаза, и передай отцу, чтобы уехал в загородное поместье до конца сезона, потому что именно с него я спрошу по полной, за то, что он недоразвитого сына на свет произвел. Егор выбежал из кабинета, в котором происходил разнос, и бегом добежал по огромному, практически пустому коридору до своих комнат. Пока он бежал, эхо от его шагов разлеталось по всему коридору, обгоняя бегущего молодого человека и, возвращаясь к нему, усиленное в несколько раз. То, на что он никогда раньше не обращал внимания, внезапно стало раздражать и усилило его и так взвинченное состояние. Давно уже глава клана его так не оттягивал. Егор успел подзабыть, как это бывает. В комнате Егор остановился, потом громко выматерился и рывком перевернул тяжелый письменный стол. Немного полегчало, но все же не до конца. Когда он прочитал статью, то сначала не поверил глазам. Ему на мгновение показалось, что автор статьи, этот Ярослав Михайлов, присутствовал при штурме снежных, Прямо у него из-за плеча наблюдал за происходящим. И он решил спросить. Спросил. Оказалось, что газета принадлежит Керну, и что он пошел на такое, чтобы раскрутить издательство. Михалыч, как называли молодого журналиста, друзья и коллеги, даже дал ему послушать запись. Все-таки Егор был там, и его голос тоже был периодически слышен. Ушаков в полном раздрае вернулся домой. Информация, которой прадед готовился воспользоваться по своему усмотрению, внезапно потеряла актуальность. Не успел он хоть немного прийти в себя, как его вызвал к себе глава клана. Взгляд Егора остановился на злосчастной газете. «Керн!» — вот кто должен ему ответить за все. Схватив газету, он выскочил из комнаты. «Я валялся для разнообразия на диване и читал газету, которую оставил мне Белов». Как оказалось, целая группа далеко не последних лиц империи хотят узнать, правда ли то, о чем написано в статье. Прекрасно понимая, что семьи не поверят мне на слово, я попросил его подождать, пока не продемонстрирую на слушаниях возможности, сделанные в моих лабораториях новинки. Тогда все они смогут увидеть то, что я видел в ту ночь. Ну а пока я мог только позвонить Михалычу и попросить отдать запись, прослушав которую, все заинтересованные могли убедиться, что в статье написано правда. Ну почти. Так, например, я признался, что решающий выстрел произвел вовсе не я, но при этом утвердительно кивнул на предположение, что вовсе не собирался оставлять Светлану в живых. Белов подумал и сказал, что они так долго ждали и вполне могут подождать еще немного, а пока он скажет на собрании, что принимает информацию в статье за истину. Расстались мы вполне довольны друг другом. Некоторое время я обдумывал этот разговор и пришел к выводу, что вполне могу показать воспоминания о Светлане, жаждущем мести отцам, Разговор с ее папашей их не касается, и я в какой-то мере благодарен Белову, что тот не стал размениваться на мелочи и не согласился на запись только голосов без визуальной картинки. Белов ушел, а я принялся читать газету, всю от корки до корки, немало времени посвятив нашумевшей статье, когда на груди перестало чесаться, и этот безумно раздражающий зуд перестал отвлекать меня от других дел. В статье Михалыч весьма искусно обошел все темы, кроме той, что касалось поезда — В контексте статьи вообще было неясно, зачем мы поперлись к снеженным, Вполне возможно, что и за правосудием. Все другие темы вообще не поднимались. Я не питал иллюзий. Если бы людям были интересны, неясные и нераскрытые темы выкрутасов, разных там продажных генералов, то Михалыч проехался бы по ним с грациозностью носорога. Но читателям новостных лент нужна конкретика. Они не собираются сидеть и самостоятельно что-то придумывать. И поэтому лучше ничего подобного в статье вовсе не упоминать. Дверь открылась, с пола я отчетливо это слышал. Такой вот странный акустический эффект. Подняв глаза, я увидел Егора, пребывающего не в самом радужном настроении. Ты знал, что Ирина Вязова явилась на императорский бал в совершенно немыслимом сиреневом платье, которое делало цвет кожи ее лица, как у покойника, не первой свежести умершего от удушения? Я посмотрел на автора статьи. Ну да, это та самая Татьяна, которая просила меня поспособствовать тому, чтобы ей было позволено освещать бал. Похоже, что сделал я это зря. А может быть и не зря. В скором времени узнаю. «Мне плевать на Ирину вязываю и цвет ее платья вместе с кожей, волосами и всеми другими внутренностями», прорычал Егор. Я удивленно принялся его разглядывать. «А ты чего такой вздрюченный?» Видя, как Ушаков сжимает и разжимает кулаки, я поспешил подняться, а то, мало ли, какой-то он и правда не такой. Очень сильно отличается от того, к чему я уже привык». «Почему ты мне не сказал, что будешь записывать наши разговоры?» Процедил Егор. «А, ты про статью?» Я пожал плечами. «Не думал, что тебя, да и у Шаковых в целом это вообще каким-то боком касается. К тому же ты присутствовал при всех допросах, так что вот кому-кому а -кому тебе грех жаловаться в неосведомленности. И тебе не показалось странным, что в итоге командир оказался неосведомлен о чем-то, что происходило во время возглавляемой им операции?» Егор сжал кулаки, а его глаза опасно сверкнули. «Нет, если командир не продумал такую возможность, то сам дурак», — жестко ответил я. «Или ты не знал о существовании подобных приспособлений?» «Ты обязан был меня предупредить». «Похоже, он уже плохо себя контролирует». «Да что с ним такое?» Егор казался мне всегда собранным и рациональным, прекрасным выбором прадеда на его должность, и вдруг такие эмоции, словно мальчишка средней школы, ей-богу. «Я ничем тебе не обязан», — оборвал я его практически на полуслове. «Если тебе больше нечего сказать, то давай, лети отсюда, голубь закрылый В том, что тебя отпороли, лично я не виноват. Сиди и разбирай ошибки, а не бросайся на людей». «Больше всего на свете я хотел бы тебе сейчас врезать», — процедил Егор и развернулся к выходу. «Что же не решился? Боишься? Или дедушка не велел?» — весело спросил я ему в спину. Я его откровенно провоцировал и сам не знал, зачем это делаю. Самый близкий к правде ответ был «Мне скучно» а хорошая драка надолго избавляет от скуки. Егор резко развернулся и швырнул мне в лицо толстую газету, которую до этого момента все еще держал в руке. Увернуться я сумел, но вот на пару секунд, которые ушли у меня на то, чтобы уйти с траектории столкновения с газетой, я потерял Ушакова из вида. Этого хватило Егору, чтобы стремительным броском сблизиться со мной и врезать по морде. Удар у него был поставлен как надо. Моя голова мотнулась в сторону — И я на мгновение потерял ориентацию в пространстве, от чего не удержался на ногах и начал падать на пол. Уже в полете пришел в себя и, слегка изменив положение тела, сделал подсечку, зацепив Егора под колени. Ушаков не ожидал этого и не сумел быстро блокировать удар, поэтому уже через две секунды мы оба оказались на полу, но уже через мгновение вскочили на ноги. Никакой выжидательной позиции никто из нас не занимал, мы атаковали одновременно». Слишком много в нас накопилось и требовало немедленного выхода. Егор нанес удар по лицу, раскрытой ладонью, пытаясь пробить нижним ее краем. Я же ударил ногой, метя в пах. Ни один из ударов не достиг цели. Мы оба весьма синхронно увернулись, отклонившись в стороны. Сразу же Егор снова ударил и снова рукой. Похоже, он больше любит работать именно руками. Я блокировал удар, приняв его на кулак, на скрещенные руки и резким движением, разведя их в стороны, ненадолго открыл Ушакова для удара. Вывернув ладони, я слегка удержал его голову и резко ударил лбом прямо в переносицу тонкого, очень аристократичного носа. Во все стороны брызнула кровь, но Егор словно и не обратил на нее внимания, перехватив меня, в свою очередь, за голову, отшвырнул в сторону. Едва не свернул мне шею, придурок. Преимущества ни у кого из нас не было. Обучали Егора на очень высоком уровне. Впервые в этом мире мне встретился противник, который ничем мне не уступал в рукопашном бою. Я перекатился по полу и вскочил на ноги, заметив, как он вытирает кровь ладонью, а его глаза стремительно наливаются краснотой. Я сделал стремительный шаг в его сторону, но тут раздался хлопок, а между нами материализовался паразит. Каково было мое удивление, когда он повернулся ко мне, выгнул спину и зашипел, выпустив когти. Я даже тормознул от неожиданности. И тут же кот развернулся в сторону кинувшегося на меня Егора и повторил свой маневр. «Паразит, уйди!» — процедил я. Но кот посмотрел на меня, как на полное ничтожество, и, оставшись сидеть между нами, принялся умываться. «Похоже, если мы не остановимся, то звездюлей получим оба вместе», — задумчиво проговорил Егор, снова вытирая кровь текущую из носа. «Да, похоже на то», — я потрогал глаз. У Егора синяки были симметричные на обоих глазах, Зато у меня впечатлял размерами. Я чувствовал, как глаз начал заплывать, и появилась боль в содранных костяшках и ребрах, да и все тело болело. все таки покатался я по полу отменно. «Ванна там», — я махнул рукой на не слишком приметную дверь. «Руку мне сначала вправь, кретин». Я только сейчас увидел, что правая рука Егора выбита из локтевого сустава, и он, несмотря на травму, продолжал драться на высоком уровне. Я уважительно присвистнул. Вправить руку мог любой воин, это входило в процесс обучения. Я только-только поставил сустав на место, и мы приделывали разорванную наволочку с диванной подушки в качестве косынки, чтобы подвесить поврежденную руку, как в комнату ввалился печально знакомый охранник. «Нарушение периметра!» — заорал он и тут же увидел сидящего на полу кота. «Тьфу на тебя, животное! Меня же так уволят из-за твоих штучек!» Паразит поднял на него желто-зеленые глаза и фыркнул. «Мол, доплевать, я хотел на твои страдания!» «Я кот и хожу там, где мне вздумается». неплохо вы тут развлекаетесь!» В комнату вошел Вольф, разглядывая наши побитые морды. «А девочки и выпивка предусмотрены?» Обратился он к смотрящему на него взглядом Филина охраннику. Тот отрицательно покачал головой, не в состоянии вымолвить ни слова. «Жаль, а то я бы голым в фонтан в парадной зале императора нырнул, чтобы пару дней здесь отдохнуть. Вот из-за этого животного тебя точно когда-нибудь уволят!» Егор совершенно серьезно указал на Вольфа и пошел умываться. «Но-но, не надо инсинуаций, у меня пропуск есть», – произнес Вольф, подняв вверх указательный палец. «Я ненадолго, мне пара твоих подписей нужна. Я тут около десятка господ увольняю в связи с несоответствием, поэтому нечего рассиживаться, иди подписывай. Это ты тут сидишь, ничего не делаешь и развлекаешься, а другим людям работать за двоих приходится». И он ткнул пальцем в раскрытые бумаги, где я автоматически расписался. «Ладно, мне пора, вы тут прибрались бы, что ли. Все-таки к тебе не шелупонь с улицы приходит». Он вышел, а за ним, махнув рукой, вышел и молчаливый охранник. Паразит запрыгнул на кровать и принялся устраиваться спать. А из ванной вышел Егор, умывшийся и даже кое-как застиравший свою светлую куртку. Пятна, конечно, никуда не делись, но хотя бы не бросались в глаза. «Хорошо, пар спустили». — проговорил он, усмехнувшись, протягивая мне руку, которую я совершенно искренне крепко пожал. «Ладно, я пойду, пожалуй. Газету я тебе принес, а тебе тут еще прибираться». «Угу, лекарство от скуки, мать твою. Спасибо тебе, Егор». «Да не за что, обращайся». Мы переглянулись и расхохотались. «Вот что, мать скоро притащит прадеду одну забавную штуковину. Она позволяет просматривать воспоминания. Помоги ей разобраться». «Да сам покажи старику, что произошло у Снежинах, чтобы он сильно не буянил. Ну и заодно стукани ему про прибор, скажи, что случайно про него узнал, и что его любимая внучка скоро ему передаст». Егор с серьезным видом кивнул. «Увидимся на слушаниях», — сказал он, направляясь к двери. «А ты-то там откуда возьмешься? «Мой дед на роль молодняка не тянет, даже если его сильно загримировать, а притащить кого-то надо. Вот выбор и пал на меня». Егор пожал плечами и вышел, оставив меня наедине с разгромленной комнатой. М «Да, вот и пожаловался на скуку», — пробормотал я, и, намочив остатки наволочки, принялся оттирать с паркета капли крови.